Глава 18 Я вышагиваю вперед, делая вид, что мне ни капельки не страшно, хотя на самом деле я могу запросто описаться от нервов. Ферна щурится, когда замечает, как я протискиваюсь сквозь толпу. «Ты!» — шипит он. «Ты Купидон! Я помню, как ты выдавала себя за служанку!» «А я помню, как ты вел себя, как огненный придурок», — резко отвечаю я. Он крепче прижимает принцессу к себе, заставляя ее вздрогнуть, и мои руки сжимаются в кулаки. «Отпусти ее!» Он смеется мне в лицо. «Ага, конечно. Думаю, я сам доставлю тебя и принцессу. Меня посчитают героем». «Если ты причинишь ей боль, я выцарапаю тебе глаза, разрушу все романтические отношения, которые у тебя когда-либо будут до конца твоей жизни и заставлю испытать мгновенную страсть к чему-то гораздо худшему, чем кусок мыла». Спокойным тоном говорю ему я. Я задумчиво постукиваю по своему подбородку. Я подумываю о кактусе. Это имеет смысл, поскольку, знаешь ли, вот настолько ты мне не нравишься. В ярости он отпускает принцессу и бросается в мою сторону. Этого я и добивалась. Прежде чем он успевает добраться до меня, я оказываюсь в завесе, обхожу его, а затем снова становлюсь видимой, со стрелой любви в руке. Я изо всех сил всаживаю ее ему в спину, вырывается клубок красного дыма. Я никогда не поражала никого стрелой любви в физическом измерении. Я всегда делала это в завесе, поэтому и не ожидала, что стрела останется в его спине, а не исчезнет в облаке цветного дыма. А еще я не ожидала, что сквозь его форму потечет кровь. Ферна кричит и размахивает руками, но я быстро уклоняюсь. Стена пламени, которую он создал, меркнет от испытываемой им боли, и я кричу пленникам «бежать». Принцесса Сура ведет их за собой. Ци! говорит Ферна, поворачиваясь ко мне. В одну секунду его лицо наполняется яростью, а в следующую на нем появляется ословелое выражение. И я чувствую гул под ребрами. Чёрт! Он бросается на меня, но на этот раз мне приходится отбиваться от его вытянутых губ. Я протягиваю руку к его лицу и сжимаю пальцами его щеки и губы. Нет, говорю я ему строго, я люблю тебя. — отвечает он через мою руку. Я вздыхаю и продолжаю смотреть, как заключенные покидают комнату. Сначала кусок мыла, а теперь это. Что за купидоний день? Бликс, которого держали и били двое Фейри, падает на пол. Он сплевывает кровь на пол и смотрит на нас. На его лице появляется замешательство, когда он видит, что Ферна пытается прижать меня к себе и признаться в любви. То «Он влюблён в меня», — быстро объясняю я. Я ругаюсь себе под нос, пока Ферна пытается до меня добраться. Сместив руку, я сжимаю его губы, а другой — чувствительные яйца. Он замирает на месте, огненные глаза расширяются. «Больно, да?» — вежливо спрашиваю я. Если я сожму сильнее, наверное, будет очень больно. А мы ведь не хотим нанести тебе непоправимый вред, да?» Он качает головой так быстро, что я теряю контроль над его губами. «Хорошо, я рада, что ты такой сговорчивый. А теперь я отпущу тебя, а ты останешься здесь, ладно?» Он смотрит на меня щенячьими глазами. «Но я люблю тебя!» «Конечно, любишь, но если ты действительно любишь меня, мне нужно, чтобы ты остался здесь и притворился, что не видел меня. Иначе кто-нибудь причинит мне боль, хорошо?» На его лице возникает тревога. «Я никому не позволю причинить тебе боль!» «Это очень мило, Ферна!» Хвалю его я, гладя по голове, когда ослабляю карающую хватку на его яйцах. Он немного расслабляется, но я хочу убедиться, что он по-прежнему внимательно меня слушает, поэтому я щелкаю пальцами перед его лицом. «Слушай сюда, садовая лопата!» Ты и твой водный друг должны молчать о том, что вы сегодня видели. Любому, кто спросит, скажете, что кто-то подкрался к вам и вырубил. А когда вы очнулись, все пленники исчезли. Ты можешь сделать это для меня? Для тебя все, что угодно, — мечтательно говорит он. Отлично. Я лучезарно улыбаюсь. Я пойду, хорошо? — говорю я и отхожу от него. Остальные пленники уже ушли. Глаза Ферна расширяются, и он делает шаг ко мне, но останавливается. Когда он видит, как мои глаза сужаются, он замирает на месте. «Но когда я увижу тебя снова?» «Никогда». «Скоро», — говорю я ему. «Очень скоро». Он кивает. «Ладно, скоро, хорошо». «Запомни, ни слова» но на твоем месте я бы убралась отсюда. Как, по-твоему, они накажут тебя за то, что ты позволил всем пленникам сбежать?» Бликс бледнеет. «Я посылаю ему воздушный поцелуй и выныриваю через дверь, а потом бегу, что есть мочи.